Глава 25. К дому фон Штернбергов мы пробирались обходными путями. Мы это я и Вальдемар. Супругов Альтхаус решено было оставить в отделе МП, потому что бабушка чувствовала большую слабость, несмотря на помощь целителя и ей предоставленное им зелье. К лечению я ничего не могла добавить, оно было выверенным и сбалансированным, в такое лесть только портить. Но слабость физическая не мешала проявить бабушке стойкость моральную. План, предложенный Инором Фидлером, она поддержала безоговорочно, поскольку для выполнения этого плана требовалось положить в освободившуюся шкатулку драгоценности, Инор Альтхаус загорелся желанием немедленно купить что-нибудь соответствующее, как он сказал, моей прекрасной вузе. Вальдемар порыв дядешке остудил, отметив, что украшение должно быть старинным, а не новоделом, происхождение которого легко будет отследить и установить дату приобретения. Предлагаю позаимствовать что-нибудь из драгоценностей моей матушки, сказал он. В столичем доме у неё наверняка хранится пара футляров, а Линдыны, если даже и видели что-то из этих украшений, не будут уверены в том, что они не достояние семейства Альтхаус. Ты прав, Вальдемар, скрипя сердце, признал Энор Альтхаус. Но мне бы хотелось сделать подарок Луизе. Сделаете дядя ей не один, но чуть позже. Возможно, тётя Луиза сама захочет выбрать этот подарок. У неё прекрасный вкус. Лесть нашла свою цель. На губах бабушки появилась слабая улыбка. Вальдемар решил, что поймал подходящий момент и подхватил меня под руку, оттаскивая из кабинета Фидлера. На прощание он лишь бросил: "От позаботься о моих родственниках. Накорми их обедом и не выпускай из кабинета. Без тебя бы я точно не догадался". проворчал тот, когда дверь за нами уже закрывалась. «Возможно, это было неприлично, но я поинтересовалась. У семьи Альтхаузов нет своих драгоценностей?» «Разумеется, есть, но они всё равно сейчас у мамы, и я даже не знаю, есть ли в сейфе столичного особняка что-то из них. Мама постоянно тасует свои драгоценности, чтобы не примелькались. Желания знакомиться с мамой Вальдемара у меня не было». Более того, стоило об этом подумать, как в груди сразу появлялся страх и желание никогда не встречаться. Пусть даже просьба наша была исключительно по необходимости и для дела. То есть мы обратимся к ней лично, уточнила я, надеясь, что Вальдемар щедро предложит мне посидеть в кафе, пока он будет очищать собственный сейф и беседовать с родителями. Мамы сейчас в столице нет. Лето она предпочитает проводить в поместье Альтхаузов. А что и такое есть? Удивилась я. Почему же Инор Альтхаус живёт не там? Потому что он всю жизнь любит тётю Луизу, ответил Вальдемар так, словно это всё объясняло. Но у семьи фон Штернберг наверняка есть свой загородный дом. Есть, согласился Вальдемар. Но, во-первых, он намного дальше от столицы, а во-вторых, там заправляет жена старшего брата отца. С мамой у них нет взаимопонимания. «Я подумала, что у сестры Нора Альтхауза может не случиться взаимопонимание и с моей бабушкой, но выразила это немного иносказательно. Кажется, она расстроится браку и Нора Альтхауза». «Может быть», — признал Вальдемар. «Она привыкла чувствовать себя хозяйкой, но, возможно, тётя Луизе не захочется уезжать из Гёрда. Тогда всё останется по-прежнему». Наконец, Вальдемару удалось найти экипаж, и разговор сам собой утих. Конечно, возница слышать нас не мог, но мне было не до бесед, потому что я начала беспокоиться, что меня увидят вместе с Вольдемаром. Это относилось не только к линданам. За время учёбы у меня образовалось множество знакомых в Гаэре, и некоторые из них не упустят возможности подшутить, увидев меня в компании Кавалера, завидного Кавалера. Я скосила глаза на Вольдемара, что он заметил тут же и поинтересовался. И как Стал я привлекательней в её глазах, Каролина, после того, как вы узнали финансовое положение моей семьи. Меня это интересовало в последнюю очередь, покраснев ответила я. Просто я подумала, не покажется ли Элиндоном странным, если и на бабушке будут чужие драгоценности. Я вовсе не собиралась расспрашивать о делах в вашей семье, тем более, что из ваших слов и понять это невозможно. Жаль, а я-то понадеялся, усмехнулся Вальдемар. Было совершенно непонятно, шутит ли он сейчас или говорит серьёзно. На всякий случай я ему улыбнулась, показывая, что оценила шутку. Если же это была не шутка, то пусть считает, что я оценила материальное положение фон Штернбергов, если это для него столь важно. Подъехали мы к чёрному ходу особняка, решив, что если линдыны вдруг за домом наблюдают, то их не хватит на то, чтобы караулить все входы. Вальдемар проверил магии и убедился, что рядом посторонних нет, после чего отпустил экипаж, и мы отправились добывать драгоценности. Дверь была заперта, но разве это остановит мага, у которого есть доступ к защите дома? Несколько пасов, и замок щёлкнул, а дверь приоткрылась. За ней было тихо и темно. И немного волнующе, словно мы на самом деле собирались грабить чужой сейф. Возможно, сейф был действительно чужой, если этот дом тоже принадлежал Инору Альтхаузу. Но уточнять я посчитала неприличным. Вдруг Вальдемар действительно подумает, что для меня важно, сколько у его семьи своего имущества. На кухне, через которую мы прошли, было пусто, но о плитой явно кто-то недавно пользовался. Когда я указала на это Вальдемару, тот ответил: "Здесь есть постоянная прислуга, чтобы, если маме придёт в голову сюда приехать, ей не нужно было каждый раз приводить дом в порядок". Надо признать, что горничные здесь прекрасно знали свою работу и выполняли её даже без надзора хозяйки. Я украдкой провела пальцем по раме картины с летним пейзажем и не обнаружила ни пылинки. Сама картина была яркая, солнечная, таким же был и дом. Находиться здесь было легко, как наверняка сказала бы бабушка, у этого дома правильная аура. До кабинета на втором этаже мы дошли так никого и не встретили. Запоры на двери спасавали перед Вальдемаром, так же как и запоры на сейфе. И вскоре он выгружал передо мной на стол коробку за коробкой. Зачем так много? удивилась я. Нам нужно что-то одно. Это что-то одно должно быть таким, чтобы Линдены убедились в том, что оно было подобрано для тёти Луизы. Что где лежит, я не помню, поэтому сейчас просмотрим и выберем то, что лучше всего подойдёт для наших целей. Он открыл первую коробку, в которой оказался рубиновый гарнитур. Как? Я покрутила головой. Он красив, но не для голубоглазой блондинки. Бабушке он не пойдёт. Точнее, пошёл бы, будь она чуть помоложе, но сейчас лишь подчеркнёт её возраст. Драгоценности и ностальгия пребывали, и он начал походить на витрину ювелирного магазина с очень редкими и изящными изделиями, которые наверняка смотрелись бы на мне куда лучше, чем на столе. Судя по тому, что Вальдемар посматривал то на очередной предмет, который вытаскивал из футляра, то на меня такие мысли ему тоже приходили в голову. Вальдемар? неожиданно раздалось от двери. Что ты тут делаешь? Повернулись мы с сообщником резко. Женщина, стоявшая в дверном проёме, была мне незнакома, но очень похожа на Вальдемара. И её красоту яркой бринетки, рассматриваемый нами не так давно рубиновый гарнитур, только бы оттенил «Показываю Каролине драгоценности, которые ей могут достаться, если она выйдет за меня замуж», — невозмутимо ответил Вальдемар. «Боюсь, мама, что моих внешних данных оказалось недостаточно, чтобы получить её согласие». «Девушка столь меркантильна?» — насмешливо фыркнула леди фон Штернберг, в то время как я не знала, куда деваться от стыда. «Выход-то мне перекрыли». Кажется, Вальде, ты пытаешься некрасиво пошутить. Некрасиво и по отношению ко мне, и по отношению к своей спутнице. Что вы ищете? Нам нужно старинное украшение, подходящее блондинке в возрасте, желательно из наследия Альтхаузов, почти серьёзно ответил Вальдемар. Зачем? Для операции сыска. Опять этот Фидлер привлекает тебя к своим делам? нахмурилась леди фон Штернберг. «Вальди, мне кажется, последние события должны были тебя научить осторожности». Разговаривая с ним, она то и дело бросала любопытный взгляд на меня, но ничего не спрашивала. То ли я была не первой Наритой, которую приводил в дом её сын, то ли она считала неприличным общаться с тем, кто не был представлен официально. «Скорее я привлекаю Фидлера к своим. Дело связано с супругой дяди Манфреда». «С какой супругой?» — удивилась леди фон Штернберг. О, так дядя тебе не сообщил, он женился на леди фон Кёснер. Этой вертиховостки? Озмотилась мама Вальдемара. После стольких лет? Да, так бабушка при мне ещё никто не называл. Да и вообще слово вертиховостка совершенно не подходило моей любимой родственнице. После смерти дедушки она стойко хранила ему верность до вчерашнего дня. Там не всё так просто, обтекаемо ответил Вальдемар. Поверь мне, мама, они любят друг друга и будут счастливы. Мы с Энаритой Вальтфогель сделаем для этого всё. Кстати, мама, познакомься. Это внучка бывшей леди фон Кёснер, и Нарита Каролина Вальтфогель. Каролина, счастлива представить тебе мою матушку, леди Ирму фон Штернберг. Теперь уже в панике была леди фон Штернберг, осознавша, что позволила себе в моём присутствии недопустимое выражение по отношению к моей родственнице. «Значит, вам нужно что-то из драгоценностей Альтхаузов, подходящей Луизе», — попыталась она скрыть смущение. «Строго говоря, ей принадлежит большая часть содержимого этого сейфа. Можете забирать». Решение далось ей нелегко. Столько лет считать украшения своими и в один миг остаться без них, да ещё и передать той, кого она не слишком жаловала. «Но мы всё из сейфа, разумеется, не заберём. Это уж пусть решает бабушка, забирать или не забирать». Нам нужно что-то, что можно положить в эту шкатулку, пояснила я. Что-нибудь довольно дорогое и старинное. Не получится так, что наша семья останется и без драгоценностей, и без компенсации. Манфред в курсе этой операции, сыска, забеспокоилась леди. Более того, мама, он сейчас в Гааре, в одном из отделений, но это секрет. Я прошу тебя никому не рассказывать, что видела нас с Каролиной. Шкатулку мы отвёзём тёте Луизе, которая не выпустит драгоценности из рук. А дядя Манфред будет стоять на страже как супруги, так и хранимой ею шкатулки. Было видно, что леди очень хочет спросить, в чём же суть операции Сыска, но она умерила своё любопытство и помогла подобрать украшение, найдя совершенно идеальный для нас вариант с сапфирами, мелкими бриллиантами и жемчугом. Тиара Ажерелия и серьги. Все предметы выглядели дорогими и старинными. Всё было хорошо, но на их фоне предполагаемый футляр смотрелся очень уж невзрачно. Поняла это я, поняла это и леди фон Штернберг. Просто так вкладывать нельзя, обеспокоенно сказала она. Нужна подложка, я сейчас. Она выскочила из кабинета, а я посмотрела на Вальдемара впервые после его заявления о причине моего здесь появления. "Признаю, шутка была не слишком хороша", покаянным тоном сказал он. Но очень уж неожиданно появилась моя матушка, а она любит задавать неприятные вопросы. Я думал её отвлечь. Выставив меня меркантильной особой, обратите внимание, Каролина, что мама в это не поверила. А если бы поверила? Вальдемар, ваша шутка была для меня унизительна. Простите, Каролина, право слово, я не хотел вас обидеть. Он взял меня за руку, но я её отдёрнула, но не потому, что мне было это неприятно, а потому что услышала шаги леди фон Штернберг. Не хотелось бы, чтобы она застала нас милолюбизничающих друг с другом после того, как я осмотрела драгоценности из сейфа. Леди вернулась с лоскутом синего бархата, который лёг в нашу шкатулку в качестве подложки для выбранного набора. Теперь шкатулка походила куда больше на футляр для драгоценностей, и я понадеялась, что линдоны попадутся на удочку. «Спасибо, мама. Так идеально», — признал Вальдемар. «Пожалуйста», — улыбнулась она, — «выпейте со мной чаю». «К сожалению, у нас нет на это времени». «Очень жаль, и на Рита Вальдфогель надеюсь увидеть вас в гостях ещё не единожды». Уверяю, у нас есть что посмотреть и без фамильных драгоценностей.